Смутное время, которое корежило страну, вполне устраивало подполковника, словно для него было обустроено. В этой лихой ломке он чувствовал себя, как рыба в воде, а раньше прозебал и еле сводил концы с концами. Теперь он размахнулся на полную катушку. Ему нравилось догонять, рвать в клочья, цедить сквозь зубы команды, отстегивать крупные бабки красивым шлюхам и выколачивать гонораз сразу из трех контор. За буйство и удаль ему платили наличными, а не пугали служебным расследованием. Все, что раньше было противозаконным, стало естественным, как дыхание. Множество былых нелепых ограничений и установок, путавших ноги и руки, рассыпалось в прах, и жизнь для быстрого... Сметливого человека засверкало всеми цветами радуги. Наконец-то укоренилось так, как и должно быть, как заведено от века. Нытику и рохли выпали слезы, а вольному и неустрашимому — победа. Подполковник спросил у Власюка. — Тебе такая фамилия Губин? Ничего не говорит? Сержант ухмыльнулся. — Наверное, шибко губастый Разгубин. — Нет, товарищ подполковник, про такого не слыхал. — Полить не разучился? — Обижайте, гражданин начальник. — Этого Губина, если что, возьмешь на себя, но только когда рыпнется. — Понятно, — кивнул сержант. Жар погони томил его не меньше, чем командира. Он беспрестанно курил. На тридцатом километре Губин свернул на боковое шоссе, Проскочил деревню Юзовку и направился к песчаным карьерам, до которых еще было минут десять езды. Он сознавал, что мясорубка предстоит нешуточная, давно вычислил упорную Тойоту, умело следующую на одном и том же расстоянии и неожиданно спланировавший на шоссе ментовский вертолет. Два «Жигуленка» с его собственными бойцами прилипли к потоку на выезде из Москвы. И Губин по рации послал их вперед на лесную развилку возле карьера, затем намеренно сбрасывал скорость, чтобы дать им время для маневра. По общей раскладке выходило, что перевес сил пока на его стороне. Но долго это не продлится. Он понимал, что обложен со всех сторон и уходить придется в натяжку. Дане приходилось туго, хотя она крепилась из последних сил. На Минском шоссе, отутюженном немецкой техникой, еще было терпимо. Но на разбитой асфальтовой колее ее встряхивало на всех колдобинах, и перед глазами разрывались оранжевые круги. — Не гони, негодяй! — сказала она. — Убей прямо здесь. Дальше спасайся один. — У тебя есть лопатка? — Зачем тебе лопатка? Сама вырую могилку. Останови, вон хорошая полянка, цветочки. Послушай, Таня, голос у Губина странно мягок. Соберись немного. Видишь машину сзади? Ничего больше не хочу видеть. Увязались какие-то мерзавцы. Черт знает, что у них на уме. Когда тормозну, ляжешь на сиденье и носа не высовывай. Хорошо? Я знаю только одного мерзавца. Скоро узнаешь и других. Они уже скакали по грунтовке. Впереди широкая развилка. Оба «Жигуленка» светились голубыми капотами из зарослей бузины. Чуть левее, почти неподвижно, низко, как люстра, раскачивался в небе вертолет. Диспозиции хорошие. Ребята успели замаскироваться, рассредоточившись среди деревьев вдоль обочины. Губин остановил машину и не стал разворачиваться. — Прошу тебя, — сказал он, — не дури. Ее глаза полыхнули, как две зеленоватые плошки. Губин достал из бардачка люгер, сунул под рубашку. — Миш, обними меня. Он дотянулся, поцеловал сухие воспаленные губы. — Конечно, это бред на вождение, но желание... Пронзила его с такой же силой, как если бы они лежали дома на постели. — Видишь, — заметила Таня самодовольно, — любишь меня. Природу ты не обманешь. Грош цена такой любви. Он распахнул дверцу и выпрыгнул. Тойота застопорила шагах в двадцати. Оттуда шли к нему двое мужчин. Один повыше, коренастый, средних лет, другой в самом соку, гибкий тополек с льняными кудрями. У обоих в руках короткоствольные с округлым цевьем автоматы, новейшая модификация Калашникова, отличные безотказные игрушки. Губин, предостерегающе, поднял руку. — Стой, мужики, поговорим! Мужчины послушались, остановились. Старший засмеялся. — Губин, мы тебя знаем. Беги в лес! Никто не тронет. Нам девчонка нужна. — Кто вы? — Особый отдел. — Подполковник Суржиков. — Хочешь, документ покажу? Шагай сюда. Мужчины синхронно сдвинулись. Губин снова поднял руку. — На месте, я сказал. — Зачем тебе девчонка, Суржиков? — Ты любопытный, Губин. — Путевку на курорт ей выпишем. В Минводы. Доволен? Губин видел, что опасаться надо не подполковника. Тот вполне владел собой, а вот его молодой напарник так и дергался со своей скорострельной машинкой. Вертолет завис над головой и так гудел, что приходилось кричать, надрывая связки. Но можно было уже и не кричать, потому что все было сказано. — Девчонку не получишь, — проорал Губин, — но уцелеть еще можешь первым стрелять как и следовало ожидать начал молодой и одновременно губин кувырнулся в кювет на лету вырывая из за пояса люгер схватка получилась короткой мгновенно ожили деревья и двух одиноких стрелков на дороге скосило как деревянные столбики они не успели толком ничего понять из подкравшегося вертолета потекли на землю стальные смертельные нити Губин, лежа на спине, выпустил весь заряд, целя в топливные баки. Бойцы тоже с азартом пуляли из укрытий. Кто-то попал удачно, Вертолет словно в раздумье закашлялся и резко взмыл в вышину. Но и там, пока был на виду, продолжал перхать, харкать и недоуменно раскачиваться. Губин подошел к лежащим в живописных позах, подполковнику Суржикову и его подпаску. Потому как изумленно они улыбались, было понятно, что оба не ожидали, что вся эта катавасия, которая называется жизнь, так быстро и нелепо закончится. Сержант в смерти не успокоился, горбился над своим автоматом и продолжал посылать короткие очереди в грудь свирепому врагу. Зато его старший товарищ только прикидывался мертвым, Губин угадал это по легкому трепетанию сомкнутых ресниц на заиндивевшем суровом лице. Он нагнулся, высвободил автомат из теплых, расслабленных пальцев, посоветовал. — За мной больше не гоняйся, вояка, шею свернешь. За спиной Лева чмок, командир пятерки, деликатно напомнил о себе. — Прибраться здесь или как? Губин пожал ему руку. — Хорошо поработали, спасибо. — Тойоту где-нибудь захорони. Я уйду на твоей машине. Доберетесь до точки — замрете наглухо. — Будет сделано. Неподалеку топтались еще четверо бойцов, стеснялись подойти. Их Губин тоже поблагодарил. — Премиальные по гранду нарыло. Чмок рассчитается. «До встречи, ребятки!» Ребятки радостно загудели. Все четверо впервые видели своего легендарного командира. Губин вернулся к Тойоте, пересадил Таню в жигуленок, люгер сунул в бардачок, не перезаряжая. «Горжусь тобой, любимый!» — жеманно пролепетала француженка. «Ты настоящий воин!» «Как сиганул в канаву, уму непостижимо!» Губин развернулся и погнал к карьерам. Путь предстоял неблизкий. Как самочувствие? — спросил у Тани. — Миш, чего от нас хотели менты? — Откуда я знаю? — Бесится с жиру. — Они за мной? — гоняются. — Возможно, и так. — Миш, ты меня не отдашь? — Будешь случаться, не отдам. — Я люблю тебя, Губин это как вам угодно песчаные карьеры не разрабатывались лет десять но в одном из вагончиков тут обретался на покое древний житель планеты кузьма кузьмич захарюк от государства он получал живую пенсию и зарплату сторожа и алеша михайлов пересылал ему ежеквартальное пособие которого с лихвой хватало на все его незамысловатые потребности На у старика были три немецкие овчарки, день и ночь злобно завывавшие в деревянном загоне и приходящая бабка Матрена. Алеша платил деньги за то, чтобы он, не жалея силы времени, распугивал окрестных обитателей, и с этой задачей Кузьма Кузьмич справлялся успешно в близлежащих деревнях песчаные карьеры почитались гиблым местом, куда нормальный человек рисковал сунуться разве что с диковинного перепоя. Губин подрулил к вагончику и погудел. Старик вышел на металлическое крылечко и, заслоняясь ладонью от солнца, сверху разглядывал пришельцев. Губин его не торопил, потому что знал, что выйдет только хуже. Кузьма Кузьмич был сутоловат, приземист, и с возрастом весь ушел в густую до пояса бороду и яркие пронзительные глазки, стылые, как у совы. Постепенно он спустился с крылечка и приблизился к Губину. — Выходит, от Алешки прибыл? — спросил за могильным голосом. — Так точно, — ответил Губин. — По какому делу? — Губин протянул старику стопку десятитысячных ассигнаций. — Вознаграждение за минувший квартал, Кузьма Кузьмич. — А также есть особое поручение. Старик принял деньги и, не пересчитав, сунул куда-то под бороду. — Какое поручение, говори? — Замочить кого? По прежним временам Захарюк переменил много профессий, среди которых бывали и экзотические. Видишь, дедуль, дамочку в машине? Еще не ослеп. Надо бы на ее срочно переправить в деревню и определить на постой. Ну, как бы под видом племянницы или внучки. Старик обогнул губина, передвигая ноги как-то навскидку, и заглянул в салон. Таня ему улыбнулась, подмигнула и показала язык. Захарюк отшатнулся. — В деревне прятать хлопотно. Зарыть бы вон в песок. Никто сто лет не хватится. Велено пока в деревню. С Алешкой не поспоришь. И когда ехать? Прямо семь минут. Бензину хватит на дорогу? Хватит, дедушка. Старик смачно харкнул себе под ноги и поковылял к загону. отворил щеколду. Три громадные овчарки с ужасающим рыком вымахнули на волю, Дружно в несколько скачков преодолели расстояние до Губина, и старик от острого любопытства даже присел на корточки, но собаки не причинили зла замершему в неподвижности Губину, понюхали его коленки и точно по сигналу, завыв на три голоса, умчались в сторону леса. Кузьма Кузьмич с кряхтением поднялся на ноги и вернулся к машине. Я готов. — сказал с оттенком удивления в голосе. — За имуществом Матрена приглядит. Не понимаю только, почему тебя псы не сожрали? Губин подергал старика за бороду. — Оставь шуточки для праздника, дед. Сегодня других дел полно. Ехать им предстояло до Калуги и немного подальше. Но главное — благополучно пересечь Минское шоссе. Тронулись объездной дорогой на юго-запад и уже через пять минут наткнулись на милицейский дозор. Две машины с мигалками и много вооруженных людей в форме. Только тут Губин вспомнил о своей паразитной оплошности. Люгер невинно дремал в бардачке. Однако обошлось. Доверенность на машину была в порядке, как и водительское удостоверение, да и вид опрятного старика, сопевшего на заднем сиденье, внушал доверие. К тому же улыбающаяся красивая девица натурально была очарована строгим майором, командующим дозором. — Айда с нами, господин милиционер! — прощебетала она беззаботно. — С этими чурбанами поговорить не о чем. Все же Губину велел ли выйти и открыть багажник. Там лежали запаска и разное тряпье. — Куда едете? — спросил майор. — Старика навезу в больницу. И потише добавил. — Боюсь, загнется по дороге. Что с ним? — Черт его знает. Всю ночь верещал, как резаный, Что-то с брюхом. Да ему уже сто лет в обед. — откуда едете? — Из Семеновки. «Выстрелов не слыхали?» «Каких выстрелов?» «Ладно, отправляйся. Спасай долгожителя!» Таня через стекло послала майору воздушный поцелуй. «Какая она у тебя озорная!» — позавидовал Кузьма Кузьмич, когда отъехали. Потоскушка, что ли?» Таня к нему обернулась. «Дедушка, как вам не стыдно?» «У тебя что с плечом-то? Шалунья!» Миш прокусил, когда насильничал. — Вон как! — Ну, ничего, терпи. Бабка Таисия подлечит. Вскоре дед задремал, укрывшись бородой. Таня курила мечтать глядя прямо перед собой. Машина весело летела через солнечный день по Калужскому шоссе, подминая под себя пузырящийся асфальт. — Миш, а ты кто по профессии? Ну, по нормальной профессии. Программист. А ты? Я думал, это из военных. А я никто. Пустое место. Из пеленок в дамки. Глупо, да? Печальный случай. Губин обогнал чернокрылую Волгу. Миша, ты ничего не заметил? Куришь много? Нет, нет. Первый раз... Говорим с тобой по-человечески. Что бы это значило? Под самой калугой Кузьма Кузьмич проснулся и грозно вопросил, где мы, куда нас черт занес. Губин заново все ему растолковал, дескать, Таня — его родственница, и надо ее определить на постой денька на три-четыре. Разумеется, за ночлег выйдет особая плата, как за гостиницу. Старик вдруг заортачился и велел везти его обратно домой, где у него некормленные собаки и сожительница Матрена. Пришлось напомнить, что они не на прогулке, а выполняют деликатное поручение хозяина, причем тоже за отдельное вознаграждение. До деревни Опекова добрались в сумерках, плутали часа два проселками, пока Кузьма Кузьмич приходил в соображение. Таню на ухабах совсем разморила, она жалобно охала и умоляла выкинуть ее на обочину. Деревня открылась перед ними двумя редками хилых исп да блестящими проплешинами прудов, раскиданных там и тут по травяному настилу. Странно, сухое безмолвие царило здесь, словно помыкавшись, По непролазе они выбрались в сопредельное государство, откуда указом Господним начисто вымело живой дух. Позаросшие бурьян мулочки подкатили к серой избе, свесившейся особняком на взгорке, не встретив на пути ни одного человека. Навстречу из дома спустилась старая женщина в сером шерстяном платке, замотанном до бровей. Опираясь на клюку, долго молча разглядывала нежданных гостей не произнося ни слова, с выражением глубокой думы на худеньком бледном лице. Наконец, негромко спросила, — Кузьма, ты что ли? Старик подошел к ней и обнял. Это была трогательная сцена. От нее веяло иными, более счастливыми временами. Кузьма Кузьмич Нежно поглаживал старухину голову, сминая платок, жалостно приговаривая. — Таисия, надо же! Таисия, дурочка! А женщина, запутавшись в его бороде, вздрагивала плечами и хныкала. Потом они отстранились друг от дружки и оба заулыбались. — Маленькая постарела, греховодница! — буркнул Кузьма Кузьмич. — Да и ты! Не помолодел старый бродяга. Через час все четверо сидели за накрытым столом в опрятной светелке. По дороге в каком-то безымянном селении Губин заскочил в магазин и набрал полную сумку еды и питья. Таисия Филипповна только очарованно ойкала, когда он выкладывал на стол нарядные заморские жестянки, палки копченой колбасы, оковалок сыра, и бутылки. Со своей стороны хозяйка тоже не ударила в грязь лицом и подала к пиру чугунок разваристой белой картошки и большую глиняную миску с солеными огурцами. Все, кроме Губина, который собирался попозже поворачивать в Москву, причастились водочкой и сладким иноземным вином, закусили неслыханными лакомствами и пришли в счастливое расположение случайного застолья. Разговор вели в основном старики, Таня клевала носом, а Губин никак не мог толком осмыслить, где очутился. Уж чересчур разителен был контраст этого призрачного сидения под тусклой деревенской лампочкой Ильича совсем тем, как он жил последние годы. Из слов Таисии Филипповны постепенно выяснилось, что жить в деревне стало несравнимо лучше и свободнее, чем в прежние времена. Потому-то никто теперь не бесится с жиру. Ослабшие околели прошлой зимой, а кто порезвее, помоложе, разбрелись в разные стороны. И ныне, надо полагать, в деревне Опекова установился истинный рай, когда никто не догадывается, что принесет завтрашний день, и не заботится об этом. Духарил, правда, с той Пасхи какой-то лихой человек, прозывавший себя фермером, баламотил вымирающих жителей, но по декабрю и сам угорел в кленовой банке, которую собственноручно сколотил себе на утеху. Прибрал господь ухаря. Фермер был последним, кто наводил на мирян ужас, и после его отбытия установилась в деревне окончательная благодать даже не понимаю как ты нас обнаружил кузьма подивилась таисия с удовольствием прихлебывая из чашки янтарный португальский портвей мы ж тут как в бездне ни с кем не общаемся ну уж так-то усомнился старик положим почта в опеку выходит и телек фрычит Это и есть натуральная связь с подлунным миром. А вот и нет, — задорно поправила Таисия. Почту весной прикрыли. Что ей у нас делать-то? Газеты не берем, дорогие, больно. Писем некому писать. А телевизор просто так остался, для красоты. Не работает, что ли? А может, и работает. Да не для нас. Мы в ихних передачах ничего не смыслим. Ну, почему же? — солидно возразил Кузьма Кузьмич. — Есть хорошие передачи. К примеру, просто Мария. Я сам, бывает, расслаблюсь от трудов праведных, погляжу одним глазком, какие там проблемы в их зарубежной жизни. Любопытно другое. Чем вы тут кормитесь в годину бедствий? — Земля кормит. Воровать негде. — Надо заметить, старик со старухой в какой-то момент вовсе перестали обращать внимание на молодых гостей и исключительно между собой вели задушевную беседу. — Вот что, братцы, — прервал тихий праздник Губин, — мне пора собираться, а надо бы Таню перевязать, да спать ее уложить. Кузьма Кузьмич пробурчал. — Куда спешить? Коль ночь на дворе. — Оставайся. Утром вместе поедем. Таисия Филипповна сразу пригорюнилась. — Ты-то куда навострился, Кузьма? — Я-то чаяла, но совсем воротился. Может, неча за морем счастье искать? Старик окинул подругу презрительным взглядом. — Молчи уж, кадушка деревенская. Не хватало с вами тут в землю зарыться. — Господи, да сколь можно шляться? — Уж не такой молодой ты, Кузя. О, молодой или нет, на печку с вами не полезу. Сокрушенно покачивая головой, Таисия повела Таню в закуток, где была отгорожена лежанка. Вскоре оттуда послышались причитания. Таисия вышла из-за перегородки, попеняла губину. — Да чего девку довел парень? Разве можно? Пошла на кухню готовить снадобья. И Кузьму поманила с собой. Губин остался за столом один, темное кошка, затороченная белым холстом, тиканье часов с кукушкой, первобытная колдовская тишина. Чудная мысль пришла в голову: не достиг ли он предела, за которым ничего больше не будет? Ощущение было сродни медитации. Отсюда, из глухой ночной прогалины, невероятным казалось что днем был бой у песчаных карьеров, была погоня, и два трупа раскорячились на разбитой клее. Не верилось и в то, что всего лишь в ста километрах раскинулся гигантский город, скопище призраков, где люди большей частью обратились в хищников с окровавленными клыками, занятых жутчайшим пищеварительным процессом, перевариванием своих обнищавших собратьев. Город пещерного бреда, где инстинкт выживания возведен в желанную норму жизни. — Миша, Мишенька! — детским голоском позвала Таня из-за занавески. Губин поморщился, но пошел к ней. Голая до пояса, с посиневшим восковым плечом, с потухшими очами, она, оказалась постарела лет на двадцать синюшная бледность наползла на впалые щеки. — Мишенька, если сейчас уедешь, я умру. — Не умрешь. Таисия подлечит. — Миша, правда умру? — Это было бы слишком просто. Я думаю, еще покуролесишь. — Миша, поцелуй меня. Он прикоснулся губами к прохладному, влажному лбу, С неожиданной силой она обвела его шею здоровой рукой. «Мишка, что же нам делать?» — шепнула в ухо. Губин еле вырвался, все же стараясь не причинять ей боль. «Ты о чем?» «Мы любим друг друга, дорогой мой, но ты никогда мне не поверишь». «Во что я должен поверить?» «Я другая, Мишенька. Утром проснулась другая. Мне не страшно умирать». Жить страшно. Посиневшая, истрепанная, растерзанная, с вечной ложью на устах, она все равно была ему желанна. Другой ты будешь в гробу, сказал он. Да и тот не похож. Слезы текли по ее щекам. Прошу тебя, любимый, останься на ночь. Только на одну, прошу тебя. Останусь, буркнул Губин. Не ной ради бога. Таисия Филипповна принесла тазик горячей воды и склянку с какой-то черной мазью. — Кыш, кыш отсюда, женишок! — прогнала губина. Ты свое дело сделал, не уберег красную девицу!